Я благодарю вас, господин Ривкин, сотрудник миссии ООП на Диметре. А теперь наш последний, самый неожиданный гость, старейшина местной общины ящеров, господин Туулькс. Ведущий поднялся с дивана и отошел в сторону. Камера едва успела за ним и, сделав полный разворот, показала ящера, стоявшего рядом. Он был одет в принятую у ящеров для официальных случаев серую одежду. Эта одежда изготавливалась из материи, которая по своему цвету и самой фактуре очень похожа на их кожу. Обычно ящеры одеваются ярко, даже пестро. Видимо, для того, чтобы скрасить окружающий их унылый серый пейзаж. Однако... По каким-то непонятным людям, правилам этикета, на официальные мероприятия ящеры одеваются так, что непосвященному взгляду, в общем-то, непонятно, где кончается одежда, и начинается непосредственно сам ящер. Рядом с высоким, подтянутым и каким-то очень ярким найтом маленький ящер в своем сером одеянии выглядел как домашний зверек или даже болотная кочка. Здравствуйте, господин Тулькс. Прежде всего, позвольте выразить вам от имени наших телезрителей соболезнования с тяжелой утратой, которая постигла вашу общину. Ящер молча кивнул. Давно известно, что жесты языка перенимаются так же, как сам язык, но этот чисто земной кивок производил... Странное впечатление. «Скажите, каковы, на ваш взгляд, взаимоотношения между поселенцами и ящерами?» продолжал тем временем ведущий. «На руднике мы работаем все вместе», — ответил ящер на вполне понятном английском. «Бригады ящеров бок о бок трудятся с бригадами колонистов-землян». «Скажите, а вам не сложно работать вместе с людьми?» Репортер добродушно улыбнулся. «Они ведь должны казаться вам такими громоздкими и неповоротливыми!» «Мы распределяем работу так, чтобы как можно лучше использовать природные возможности каждого члена нашей команды!» Репортер расцвел от удовольствия. «А в свободное от работы время вы, наверное, тоже встречаетесь?» У вас ведь наверняка найдется о чем поговорить с вашими соседями. Да о чем с ними можно разговаривать? Они же ничего не соображают. Весь день шатаются без дела по городу. Только ткана их и интересует. Водители грузовиков те, конечно, нормальные, но ведь они наемные с других планет а местные — нет, местные совсем опустились, совсем ни на что уже не годятся, просто лентяи и бездельники, такие вот подонки и убили наших мальчиков. «Стоп, стоп!» — закричал ведущий. Своими рассуждениями ящер явно выбился из сценария. «Господин Тулькс, мы же с вами договаривались, ткана здесь ни при чем». Вам надо просто подтвердить, что в городе установлены нормальные, дружеские отношения между ящерами и людьми. Господин Тулькс молчал, и только его хвост едва заметно подрагивал. Лица ящеров лишены мимических мышц, и эмоции они выражают движениями хвоста. Человек, хорошо знакомый с их культурой, сразу смог бы понять, что ящер взволнованный, возмущен до предела. Найт не был специалистом по эмоциям ящеров. Зато он был прекрасным психологом и понял ящера без дополнительных объяснений. Он отвернулся от камеры и закричал. «Ривкин, черт вас возьми, что это такое? Вы обещали, что никаких проколов не будет. Разбирайтесь сами со своим подопечным». Побагровевший от гнева Найт повернулся на каблуках своих дорогих элегантных туфель и пошел к двери, доставая на ходу пачку сигарет из кармана. В коридоре он прислонился к стене и задумчиво закурил. Через две минуты дверь снова открылась, и мимо Найта в ботинках на толстой подошве неуклюже прошагал господин Тулькс. Он на секунду остановился, и его хвост проделал ряд замысловатых движений в сторону журналиста. Найт уловил общий смысл жеста, и решил с Ящером не заговаривать. Он только проводил взглядом несостоявшуюся звезду своего репортажа и вернулся в студию.